черкнув плотные безмолвие камеры, он собирался встать и закурить, когда стена опять ожила. Они приближаются, передал поручик. Рубашов прислушался, но ничего не услышал, кроме биения крови в висках. Он подождал, тишина уплотнялась. Сняв пенсне, он отстукал. Не слышу. слышу». второй не ответил, а потом громко и отчетливо простучал. 380 передайте дальше. Рубашов медленно опустился на койку. 380 через одиннадцать камер передал ему весть о своей смерти. Одиннадцать одиночников сквозь тьму и безмолвие донесли акустическую эстафету до Рубашова. Беспомощные, запертые в кирпичных клетках, они выражали солидарность приговоренному. Рубашов вскочил и, как был, босиком, шагнув к параше у левой стены, торопливо сообщил 406 Внимание! Сейчас поведут на расстрел 380-го. Передайте дальше. И замер. Смрадно воняла параша, ее тошнотворные тяжкие испарения сразу же вытеснили запах арловой. 406 ничего не ответил, Рубашов поспешно вернулся к койке. На этот раз он отстукал вопрос не душкой пенсне, а костяшками пальцев. Как его фамилия? Ответа не было. Рубашов понимал, что 402 мечется как маятник от стенки к стенке. В одиннадцати камерах басы и заключенные бесшумно двигались взад и вперед. Ага. Вернулся 402. -й. Читают приговор. Передайте дальше. Рубашов повторил, как его фамилия. Но 402 опять не ответил, видимо, вернулся к правой стене. Рубашов понимал, что Рип ван Винклю передавать сообщение не имеет смысла, однако он все же подошел к Параши и отстукал то, что услышал сам, и чувствовал долго, чтобы не прервать эстафету. От запаха Параши его чуть не вырвало. Он снова вернулся к правой стене и сел на койку. Тишина нарастала. 402 глухо передал. «Кричит, помогите!» Рубашов поднялся, отстукал над Парашей и кричит «помогите». Потом прислушался. Тишина длилась. Рубашов боялся, что его стошнит, когда он снова подойдет к Параше. Ведут, вырывается, зовет на помощь «передайте», — начал 402 -й. «Как его фамилия?» — спросил Рубашов раньше, чем сосед закончил сообщение. На этот раз он получил ответ «Богров, уклонист, передайте дальше». Ноги у Рубашова вдруг стали ватными, но он поднялся, пересек камеру и, привалившись к правой стене, отстукал, приговорен к расстрелу Михаил Богров, матрос первого революционного броненосца, первый кавалер ордена революции, командующий Восточноокеанским флотом. Рубашова вырвало в смрадную парашу. Он выпрямился, вытер лба из парину, И закончил сообщение 406 -му. Его ведут, передайте дальше. Рубашов давно не видел Богрова, но общий облик его он помнил. Гигантскую, немного неуклюжую фигуру, свисающие чуть ли не до колен руки и курносое веснущатое плоское лицо. Они вместе отбывали ссылку после неудавшейся первой революции. Рубашов учил Богрова грамоте и основам историко-революционного мышления. С тех пор, где бы Рубашов ни жил, он получал два раза в год написанное от руки письмо Богрова, которое неизменно кончалось словами. «Твой товарищ до скончания жизни!» «Приближаются!» — передал поручик громко. Рубашов, все еще стоя у параши, явственно услышал его сообщение. «Подойдите к очку, барабаньте в дверь, передайте дальше», — скомандовал поручик. Рубашов одеревенел, но пересидел себя и внятно простучал 406-му. «Подойдите к очку, барабаньте в дверь, передайте дальше». Шагнув в тьму, он неслышно приблизился к двери. Тишину коридора ничто не нарушало. Рубашов ждал. Через несколько секунд 402-й простучал. Начинайте.